Иоган Непомук Гумель. Годы жизни 1778-1837. Непомук родился 14 ноября 1778 года в Пресбурге, тогдашней столице Венгрии. Его семья жила в Унтерштинкин-Брунне, маленьком нижнеавстрийском приходе где дед Гумели держал ресторан. В этом приходе родился и отец мальчика Юаганас. Не помог уже в три года, обладал исключительно музыкальным слухом, и благодаря своему необычайному интересу к любой музыке, в пятилетнем возрасте получил от отца в подарок маленькое фортепиано, которое он, между прочим, благоговейно хранил до самой смерти. С 1793 года Непомог жил в Вене. Его отец в то время занимал здесь место музыкального директора театра. В первые годы своего пребывания в столице Непомог редко появлялся в обществе, так как занимался в основном музыкой. Сначала отец привел его к Юагану Георгу Альбрехтсбергеру, одному из учителей Бетховена, для занятия контрапунктом, а позже к придворному капельмейстеру Антонио Сальери, у которого он брал уроки и пение, и который стал его самым близким другом и даже был свидетелем на свадьбе. А в августе 1795 года он стал учеником Йозефа Гайдна, который ближе познакомил его с органом. Хотя в эти годы Гумель, как пианист, редко выступал в приватных кругах. Он считался уже в 1799 году одним из самых знаменитых виртуозов своего времени. Его игра на фортепиано, по высказываниям современников, была неповторимой, и даже Бетховен не мог сравниться с ним. Это мастерское искусство интерпретации скрывалось за неказистой внешностью. Он был невысок ростом, полноват, с грубо вылепленным лицом, сплошь покрытым оспинами, которая зачастую нервно подергивалась, что и производило на слушателей неприятное впечатление. В эти же годы Гумель начал выступать собственными композициями. Если его фоги и вариации лишь привлекли внимание, то Ронда сделала его очень популярным. По-видимому, благодаря Гайдну в январе 1804 года Гумель был принят в капеллу князя Эстергази в Эзенштадте в качестве концертмейстера с годовым жалованием 1200 гульденов. Со своей стороны Гумель испытывал к своему другу и покровителю безграничное почтение, которое выразил в своей посвященной Гайдну фортепианной сонате «Эс дюр». Вместе с другой сонатой «Аллилуйя» и фантазией для фортепиана она сделала Гумеля знаменитым во Франции после концерта «Херубини», Парижской консерватории в 1806 году. Когда в 1805 году Генрих Шмидт, работавший в Веймере у Гетте, был назначен директором театра в Эйзенштате, музыкальная жизнь при дворе оживилась. Начались регулярные постановки на вновь сооруженной сцене большого зала дворца. Гумель вносил свой вклад в развитие почти всех принятых в то время жанров от различных драм, сказок, балетов до серьезных опер. Это музыкальное творчество пришлось в основном на время, которое он провел в эзенштадте то есть в 1804 по 1811 годы. Так как эти произведения были написаны, по-видимому, исключительно по заказу, в большинстве случаев, со значительным ограничением во времени и в соответствии со вкусами тогдашней публики, его оперы не могли иметь продолжительного успеха. Зато многие музыкальные произведения пользовались большой популярностью у театральной публики. Возвратившись в 1811 году в Вену, Гумель посвятил себя исключительно композиторской деятельности и урокам музыки, и редко выступал перед общественностью как пианист. 16 мая 1813 года Гумель женился на Элизабет Ракель, певице Венского придворного театра, сестре, ставшего известным своими связями с Бетховеном, оперного певца Йозефа Августа Ракеля. Эта женитьба способствовала тому, что Гумель сразу же попал в поле зрения венской общественности. Когда он весной, 1816 года по окончании военных действий, отправился в концертное турне в Прагу, Дрезден, Лейпциг, Берлин и Бреслау. во всех критических статьях отмечали, что со времен Моцарта ни один пианист так не восхищал публику, как Гумель. Так как камерная музыка была в то время идентична домашней музыке, он должен был приноравливаться к широкой аудитории, если хотел иметь успех. Композитор пишет знаменитый септет, который впервые с большим успехом был исполнен 28 января 1816 года баварским королевским камерным музыкантом Раухом на домашнем концерте. Позднее он был назван самым лучшим и совершенным произведением Гумеля. По словам немецкого композитора Ганса фон Бюлова, это лучший образчик смешения двух музыкальных стилей, концертного и камерного которые имеются в музыкальной литературе. С этого септета начался последний период творчества Гумеля. Он все чаще сам обрабатывал свои произведения для различных составов оркестра, поскольку, как и Бетховен, не доверял это дело другим лицам. Между прочим, Гумиле с Бетховеном связывали дружеские отношения, хотя в разное время случались и серьезные размолвки между ними. Хотя Гумиле уехал из Вены. Бетховен посвятил ему в память о совместно проведенном времени в Вене канон со словами «Счастливого путешествия, дорогой Гумель! Вспоминайте иногда вашего друга Людвига ван Бетховена». После пятилетнего пребывания в Вене в качестве учителя музыки 16 сентября 1816 года он был приглашен в Штутгарт в качестве придворного капельмейстера где в оперном театре ставил оперы Моцарта, Бетховена, Херубини и Сальери и выступал как пианист. Через три года композитор перебирается в Веймар. Город наряду с некоронованным королем поэтов Гёте получил в лице знаменитого Гумеля новую звезду. Биограф Гумеля Бениовский пишет о том периоде. Побывать в Вейморе и не послушать Гумили означает то же самое, что побывать в Риме и не увидеть папу. К нему стали приезжать ученики со всего света. Его слава преподавателя музыки была так велика, что сам факт быть его учеником имел большое значение для дальнейшей карьеры молодого музыканта. Регумель достиг пика своей европейской славы. Здесь он сделал настоящий рывок после бесплодных в творческом отношении лет в Штутгарте. Начало положило сочинение знаменитой сонаты «Фисмоу», одной которой, по словам Роберта Шумана, хватило бы, чтобы обессмертить имя Гумеля. В страстном, субъективно взволнованном фантастическом выражении и высокоромантической манере она опережает свое время почти на два десятилетия и предвосхищает звуковые эффекты, которые присущи представлению поздних романтиков. Но и три трио для фортепиано, его последнего периода творчества, прежде всего опус 83 содержит содержат совершенно новые стилистические черты. Минуя своих предшественников Гайдна и Моцарта, он обращается здесь к блестящей игре. Особо следует подчеркнуть завершенный, предположительно в 1820 году, квинтет для фортепиано «Эсмёль» в котором основным принципом музыкального выражения являются не элементы импровизации или орнаментальные украшения, а работа над темой и мелодией. Использование венгерских фольклорных элементов, большие предпочтения фортепьяно и свободное владение мелодией – вот некоторые музыкальные особенности, которые отличают поздний стиль гумеля. Как дирижер при веймарском дворе, Гумель уже в марте 1820 года взял свой первый отпуск, чтобы отправиться в концертное турне в Прагу, а затем в Вену. На обратном пути он дал Мюнхене концерт, который имел небывалый успех. Через два года он поехал в Россию, в 1823 году в Париж, где после концерта 23 мая его назвали современным Моцартом Германии. В 1828 году в Варшаве на одном из его концертов присутствовал молодой Шопен, которого игра мастера буквально пленила. Своё последнее концертное турне в Вену он совершил вместе с супругой в феврале 1834 года. Последние недели своей жизни он провел за обработкой струнных квартетов для фортепиано Бетховена, которые ему заказали в Лондоне где он намеревался их издать болезнь изнуряла композитора силы медленно покидали его и он не смог осуществить свои намерения примерно за неделю до кончины зашел между прочим разговор о Гёте и об обстоятельствах его смерти гумель хотел знать когда умер Гёте, днем или ночью ему ответили днем да сказал гумель если я умру Я бы хотел, чтобы это случилось днем. Это последнее его желание исполнилось. 17 октября 1837 года в 7 часов утра на рассвете он умер.